Глава десятая. Сеня. Фрост так и не вернулся. Сеня какое-то время сидела, держась за край стола. Колено еще помнило его ладонь. Сухую, горячую, с острыми костяшками пальцев. Там будто остался след. Отпечаток. Как от кружки на столе. Звонок только успел затихнуть, как Фрост сорвался с места и выбежал в коридор. Сеня тоже встала. Но не пошла вслед за Фростом только проводила его взглядом. «Носишься, как ошпаренный, Морозов!» — крикнула вслед Марина Аркадьевна. «В туалет, наверное, побежал!» Лениво откликнулась Лилька. Остальные также лениво посмеялись. Сеня пожала плечами и осталась у парты. «Если сейчас пойти его искать, это будет... как?» «Слишком. Слишком стрёмно. Слишком явно. Вдруг он просто пошел перевести дыхание. Вдруг он вышел позвонить папе. Не к ней же привязан весь его маршрут. Сеня опустилась на стул, зачем-то взяла дневник, начала его перелистывать. Страницы шуршали, как сухие листья. «Одиннадцатый Б». Марго появилась в дверях, как на пружинке выскочила. «У нас важное дело». Переступила порог кабинета. Каблуки заскрежетали о линолеум. «Деньги на выпускной», сказала она, здороваясь. «Я вчера всех родителей обзвонила, половина была не в курсе. В следующий раз будете важное объявление записывать в дневник, как первоклашки, и чтобы с подписью родителей на следующий же день. А твоя бабушка, Ахмедова, меня даже не узнала». Лилька вальяжно потянулась за кошельком, только резко очерченной бровью повела. Сеня заранее положила конверт с деньгами в дневник, чтобы не перепутать и не потерять. Все внесу в список». Марго бросила папку на первую парту, раскрыла, достала ведомость. «Казанцева, начнем с тебя». синя вздрогнула, поднялась, вытянула из дневника белый конверт. Пальцы тут же вспотели. Шершавый край липнул к коже. «Здесь». Она положила конверт Марго на папку. «Так». Марго поставила около фамилии Сени галочку. «Может, папа твой захочет нас отдельно поддержать?» Сеня почувствовала, как к ушам приливает кровь. «Я уточню», — пробормотала она. «Вот уточни, пожалуйста», — кивнула Марго. И тут же потеряла Ксения интерес. «Афонин?» Настя уже открывала кошелек. Видимо, они скидывались вместе с Вадиком. «Маргарита Олеговна, а в рассрочку нельзя? А то мама еще денег не присылала в этом месяце», — спросила Лилька. «Рассрочку будешь в банке просить, когда вырастешь». Марго даже не улыбнулась. «У тебя, Ахмедова, всегда какие-то обстоятельства. Могла бы помад не покупать в этом месяце. Глядишь, и деньги появились бы». Елька смерила Марго взглядом, но промолчала. Вытащила из кошелька деньги и положила на учительский стол. «Морозов». Марго обвела взглядом глаз, сузила глаза. «Морозов где?» Сеня почувствовала, как у нее поджимается живот. «Только что был» неуверенно ответила Женя. «Ну, ушел. Может, болеет еще. «Часто он у вас болеет», — едко заметила Марго. «Потом не удивляйтесь, что среднего балла для целевого направления в классе не хватит. Это и тебя, Епифанцева, касается». Женя испуганно обернулась на остальных. Сеня уставилась в окно. «Ладно», — подытожила Марго, закрыла папку, сложила деньги в свою маленькую сумочку, оправила ее на плече. До выпускного еще дожить надо. Она обвела класс взглядом, задержавшись на пустом месте Фроста. «Праздновать будет тот, кто экзамена не завалит». И ушла, оставляя после себя облако горького парфюма. Бэшники еще немного погудели и начали рассаживаться на следующий урок. Сеня старательно раскладывала тетради, выровняла учебник, чтобы он лежал ровно посередине парты. Она все время посматривала на дверь. Сейчас фрост зайдет, хмыкнет, кинет рюкзак на пол. Но звонок прозвенел, зашел гусев, урок начался. А фрост так и не появился. С каждой минутой пустое место рядом становилось все более тревожным. Будто фрост сбежал не из-за чего-то стороннего, нет, это из-за ее коленей, ее дыхания, ее возбужденного румянца на все лицо. Сеня старательно делала вид, будто записывать с доски а сама разглядывала Бэшников. Неужели никто не поинтересуется, куда делся Фрост? Вот почта, например. Ему же вечно есть до всего дела. Но почта сидел в своей обычной позе, развалившись, с полуулыбкой, словно все происходящее тут его слегка забавляло. И руки закинула за голову. Будто не на уроке сидит, а на пляже. Сеня присмотрелась к рукам. Вздрогнула. Костяшки на правой были сбиты. Кожа содрана, местами чуть припухла. Одна косточка так и вовсе посинела. Может, упал где-то. футбол играл, поцарапался. Но в груди уже скреблось. Гусев входил вдоль доски, записывал длинный пример, которым Сеня запуталась почти сразу. Мел скрипел, оставляя белый след. Сеня пыталась вникать, но буквы расплывались. Она не выдержала. Медленно сползла под парту к своему рюкзаку, нащупала телефон. Экран вспыхнул, как фонарик под одеялом. Иконка Аськи — зеленый цветок. «Сенечка, ты куда пропал?» — подумала секунду. «Сенечка, тебе плохо?» Сообщение ушло. Больше ничего. Не печатает. Не прочитал хотя бы. Гусев отвернулся от доски и внимательно посмотрел на Сеню. Строго покачал головой. Сеня положила телефон на дно рюкзака. Нужно было просто пережить математику, а после она совсем разберется. На длинную перемену она вышла как во сне. Коридор был набит как маршрутка в час пик. Кто-то понесся по лестнице, цепляясь за перила, кто-то уже подпирал подоконники. Окна запотели, Сеня спустилась к спортзалу и пошла в сторону курилки, оттуда тянула табачным дымом. Значит, бэшники собрались. Во двор вела боковая дверь, тяжелая, с краской. Сеня толкнула ее плечом и вышла во влажный воздух. Осень взялась по-настоящему. Траву прижала, асфальт был темный, как мокрый грифель. За спортзалом, там, где стену прикрывали какие-то щиты, клубился дымок. «Но, Казанцева!» — Лилька выглянула из-за угла, растянула губы в кривой улыбке. «Залетай к нам, только аккуратнее, а то Марго уже вокруг школы круги наматывает, как волчица». Сеня послушно завернула в закуток курилки. Лилька успела вернуться к стене, упереться в нее лопатками. Ее короткая куртка задралась и оголила полоску кожи на животе. Почта потянулся и провёл по голой коже металлической частью зажигалки. Лилька ойкнула и выдала ему подзатыльник. За ними лениво наблюдал Афонин. Его правая рука лежала на Настиной шее. Сеня заметила, что пальцы его сжимаются, как ошейник. Женя стояла рядом с подрагивающей сигареткой. Под глазами у нее собирались тени. «Я все равно экзамены не сдам», — тараторила она. «Хоть убейся, не сдам». «И мать меня убьет. «Скажет, мы на тебя ставили, блин». «И на выпускной не пустят «Скажет, сиди дома и думай о том, как сгниёшь под мостом». Она попыталась улыбнуться, но вышла криво. «Да ладно тебе!» — Лилика кинула бычок в банку, но промахнулась. «Сдашь ты всё. Ты ж умная. Ну, не тупей меня, короче». «Если ты не поступишь, папка твоя и не заметит». Женя дернула уголком рта. «У тебя вообще план-капкан. Либо рок-звездой стать, либо продавщицей на вокзале. А у меня план. Либо я поступаю, либо меня выкидывают в окно. Только живем мы на втором этаже, так что я останусь живая» но с переломанным позвоночником. Еще одна затяжка. Пепел осыпался на балетке. «Короче, мне хочется затусить сегодня», — выдохнула Женя вместе с дымом. «Не потом, когда меня уже вышвырнут. Прямо сейчас. Чтоб не вся эта сопливая хрень про выпуск во взрослую жизнь, а нормальная туса. Чтобы музыка, бухло. Чтоб никто меня не строил». Сеня растерянно огляделась, поискала глазами Антона, Кажется, только он и остался адекватным среди всех остальных. Антон сидел на бетонной плите и равнодушно смотрел сквозь мелкий дождь и пустое футбольное поле куда-то далеко-далеко. «Ну так и затусим, в чем проблема?» — кохотнул Почета. Все повернулись к нему. Антон, впрочем, даже не пошевелился. Если бы у Сени еще ещё были силы, она бы начала переживать еще из за него. Но все ее сознание было заполнено тревогой о Фросте. Немного оплащей с деньгами в кармане, оставшимся дома. почта курил, хищно зажав сигарету зубами и поглаживал здоровыми пальцами сбитые костяшки. При каждом слове сигарета чуть подпрыгивала у него во рту. «У нас же теперь фонд есть», — Почета дёрнул подбородком в сторону школы. «Видели, как Марго сегодня конвертики собирала? Это же, по сути, наши бабки. Мы скинулись, уже молодцы». Почему ими должна распоряжаться эта Марго?» Лилька хмыкнула. «Ну, потому что Марго — класснуха, так-то». «Левать». Почета вынул сигарету и сплюнул в сторону. «Мы же не маленькие уже. Хочется потусить до того, как нас разнесет ЕГЭ. Так давайте заберем свое и устроим себе нормальный вечер». «Ты хочешь забрать деньги у Марго?» — тихо переспросил Антон. «Ты вообще в своем уме? Она же нас сожрёт. По одному». Она и так сегодня на всех смотрела, как на... Он запнулся, подбирая слово. «Недоделанных». «Да она не в курсе, сколько там в точности», — отмахнулся почта. «Она что, пересчитывать будет при нас?» «Нет». «Она дома пересчитает». И удивится, что ей не доложили. «Мы скажем...» «Ой, наверное, кто-то из родителей забыл отдать». «Или это ашники не донесли». «У нее этих ведомостей сто штук». «Она устроит жуткий скандал» прямо повторил Антон. «Да ладно тебе», — почта фыркнул. «А если Марго нужен козел отпущения, то у нас есть отличный кандидат. Повесим все на урода Морозова и двух зайцев пришибём. Потусим и от придурка избавимся». Сеню словно облили холодной водой. Воздух вокруг стал плотнее, дым вязким. «С чего вдруг, Морозов?» — спросила она, прежде чем успела прикусить язык. Голос прозвучал тоньше, чем хотелось. почет повернула к ней голову. Глаза узкие, прищуренные, злые. «А кто у нас сегодня так вовремя слинял, а? Не сдал ни копейки. Марго это заметила. И вообще он конченый. С ним по-любому разобраться надо». Бэшники напряженно молчали. Только Лилька вышла под дождь и покрутилась там, подставляя лицо каплям. «Не, ну правда, смотрите». У Марго пропадают бабки. У нас есть подозрительный тип, который должен был сдать, но не сдал. И вообще у него рожа, отмахнулся почта Ну, вы поняли. На него все и спишут. Это не по-человечески, сказала Настя. Голос у нее немного дрогнул, но она продолжила. Вы чего несете вообще? Это кража, настоящая, это уголовка. Если что, вы сами потом обосретесь, когда домой менты придут. «Да не придут», — отрезал Афонин и крепче сжал пальцы на Настиной шее. «Почта дело, — говорит. Если аккуратно сделать, никто не докажет». «А Морозов?» — он пожал плечами. Мне на него вообще похеру». «Антон!» — теряя всю решительность, — попросила Настя. «Скажи хоть ты им!» Антон вздрогнул. «Я?» Начал он, потом посмотрел на Женю. Та стояла, наклонив голову, сигарета догорала, пепел едва держался. «Я не хочу, чтобы из-за нас Морозов сильно вляпался», ответила Женя на его просящий взгляд. «Я просто говорю, что мне страшно. Мне реально страшно, что я экзамены не переживу. И мне хочется тупо пожить, понимаешь?» Антон дёрнул подбородком. «Да, я понимаю», — сказал он. «Но...» «Да никто тебя не заставляет у нее сумочку из рук вырывать», — вмешалась Лилька. «Можно же по-умному». Ты же к ней сегодня на ДОП пойдёшь? Ну и вот. Просто вытащишь из сумочки конверт. Делов-то. Внутри у Сени начала подниматься тошнота. Картина нарисовалась слишком отчётливо. Марго, присевшая на край стола и сухим голосом объясняющая задачку, отворачивается к доске, и Антон аккуратно двигает стул и наклоняется к ее сумочке. Сеня зажмурилась. — Вы что, совсем охренели? «Не смейте подставлять Федю! Вы ногти, его не стоите! Вы только делаете вид, что крутые, а на самом деле вы дети, злые дети!» — крикнула Сеня в тупые лица бэшников и даже на секунду поверила, что сделала это вслух. Но вокруг никто не дернулся. Значит, фраза так и осталась внутри. «Нет, я не стану копаться в вещах Марго», — твердо сказал Антон. «Ну, вот и зря», — мягко, почти ласково проговорила Женя. Она выбросила окурок, растоптала его кроссовкой. Прикинь, как Маргов взбесится, если поймет, что кто-то залез в ее святую сумочку. Ты же сам терпишь постоянно, когда она на тебя орет, когда она тебя трогает, когда домашкой тебя заваливает, да? Неужели тебе не хочется взбесить ее в ответ, по-настоящему, вот так, чтобы ее прям перекосило? Антон отвел взгляд, снова уставился в дождливую пустоту. Я. «Не знаю». Наконец пробормотал он. «Знаешь», — настаивала Женя, «просто боишься вслух признаться. Это нормально. Я тоже боюсь. Я вообще всего боюсь. Но если мы сейчас ничего не сделаем, все будет как всегда. Она орет, мы терпим. Они решают, как нам жить. Мы только выполняем. А так мы хотя бы раз решим сами». Сеня слушала Женю и сама будто раздваивалась. С одной стороны... Сковывающий страх перед большой бедой. С другой, отчаянное желание что-то изменить, сделать иначе, сделать назло. Антон, повторила Женя еще тише, почти шепотом, ну, пожалуйста, ты же умный, ты все рассчитаешь. Сделай это ради нас, пожалуйста, ради меня. Антон провел рукой по волосам, взъерошив и без того торчащую челку. Ладно, сказал он наконец. Я подумаю. Ха, чувак, ты это сделаешь! довольно констатировал почта. Ты точно это сделаешь? Антон фыркнул. Кажется, он уже улыбался дождливой полоски леса за спортивным полем. Женя наклонилась и обняла его, уткнулась носом ему в макушку. Сеня все это время стояла чуть в стороне, прижимая к себе ремешок к сумке, как спасательный круг. Лечи затекли. Пальцы застыли от холода и напряжения. Каждый раз, когда она открывала рот, чтобы сказать «Вы что творите? Это же пиздец! Вы же Фросту жизнь сломаете!» Слова застревали в горле. Сеня проверила телефон. Просто не отвечал. Сеня отчетливо представила, как он сидит где-то в своей комнате с той своей черной толстовкой, с насморком, с головной болью и даже не подозревает что в это время за его спиной уже строится аккуратный план, как сделать его крайним. Представила, как Марго, узнав о пропаже, развернется на каблуках, упрётся взглядом во Фроста, а он, как всегда, чуть усмехнется уголком рта, вместо того, чтобы оправдываться. И все решат, что это, конечно, он украл деньги. Надо сказать им, сказать, что это бред, что это так нельзя, но язык прилип к небу. Мне в класс надо. Вместо этого сказала Синя. Голос звучал отстраненно, как будто принадлежал кому-то другому. У меня вещи там. Тебя никто не держит, Казанцева. Лилика отмахнулась. Все равно ты сегодня пришибленная. К вечеру взбодрись. А то пропустишь тусу века. Если мы не обосремся, конечно. Да не обосремся мы. Уверенно ответил почта. Все будет четко, Вот увидите». На негнущихся ногах Сеня пошла обратно к школе. Асфальт под ногами был неровный. Вода собиралась в выбоиных. Где-то позади еще раз хохотнули. Кто-то чиркнул зажигалкой. В кармане телефона не было вибрации. Она достала его, все таки проверила. Никакого нового сообщения от Фрост. «Может, он реально заболел и спит?» или у него дома что-то случилось, или он просто не хочет разговаривать. Такое ведь тоже бывает. От этой мысли стало еще хуже. В коридоре было жарко. Сеня остановилась перед учительской, взялась за ручку и на секунду задержала руку. Можно было прямо сейчас разыскать Марго и выдать ей план бэшников, остановить их до того, как они натворят дел, спасти Фроста от надвигающейся беды. Обречь себя на тычки, издевательства и мутные плевки в спину прямо до выпускных экзаменов. Сеня отпустила ручку, будто та обожгла ей пальцы. Сеня весь урок косилась на телефон, лежащий в раскрытом пенале между линейкой и жвачкой. Экран был черным и упрямым, будто нарочно. Внутри у нее все тянуло, как ватой заливали грудь. Хотелось нажать кнопку, еще раз посмотреть, вдруг там уже есть новое сообщение. Но Марго ходила по рядам, заглядывала в тетрадки, и телефон трогать было страшно. На перемене Сеня все таки не выдержала. Заставила себя выйти в коридор, дождалась, пока шум вокруг немного утихнет, прижалась плечом к холодной стене рядом с окном и включила экран. Ничего. Ни новых сообщений, ни зеленого значка онлайн. Отправлено, доставлено, не прочитано. Сеня написала еще «Сенечка, Фрост, ответь, пожалуйста». Палец завис над отправкой, но все равно нажал. Сообщение улетело, стало последним в цепочке, аккуратно легло к остальным, тоже серым. Сеня представила, как у Фроста на телефоне вспыхивает экран, как он морщится и даже не берет телефон в руки. До конца урока Сеня переписывала с доски в тетрадь, но каждое слово тут же выцветало. Перед звонком она решилась на еще одно сообщение. «Сенечка, я могу после школы к тебе заехать. Мы ненадолго. Просто побуду рядом». Подумала секунду. Стерла, просто побуду рядом». Написала заново. «Принесу тебе тетрадки». Потом снова стерла. Оставила только «могу заехать». Звонок прозвенел неожиданно громко. Бэшники зашуршали тетрадями. Стулья скрипнули. Марго крикнула что-то про домашку, но Сеня уже ничего не слышала. Ее выбросило из класса взрывной волной, и Сеня побежала к выходу: Надо ехать к нему! Надо увидеть его! Надо его предупредить. Холодный воздух ударил в лицо, когда Сеня выскочила из школы во двор. Небо подвисло над крышами серым полотном. Сеня протиснулась между двумя подростками. Почувствовала запах дешевого дезодоранта и сладкий дым. И увидела маму. Та стояла прямо у школьных ворот, как памятник всеобщему осуждению. Пальто застегнуто на все пуговицы, шарф аккуратно подоткнут, волосы собраны в пучок, хоть на паспорт фоткой. Лицо натянуто и бледно, будто его долго держали в холодильнике. Взгляд прицельный, тяжелый. Мам! Сеня споткнулась на ровном месте. «Ты чего здесь делаешь?» «Тебя жду, чтобы отвезти домой», — отчеканила мама. Мимо них пронеслась стайка мелких. Кто-то оглянулся, прыснул от смеха. Сеня сделала шаг назад, пытаясь сохранить хоть какое-то расстояние. «Мам, мне нужно...» Она попыталась подобрать слова. «Мне нужно к одной однокласснице, это по учебе. «К однокласснице?» Мама даже усмехнулась, но уголки губ тут же опали. «Никто или, который ты на маршрутках катаешься, не пойми куда?» «И ладно бы с девочкой какой. Так нет, с дебилом-батлатом». «Совсем стыд потеряла и к нему собралась, да?» Сеня вздрогнула. «Он мне...» — начала она, но мама не дала ей договорить. «Рот закрой», — прошипела она еле слышно. «Дома поговорим». Она схватила Сеню за локоть. Сеня попыталась вывернуться, но мама только крепче сжала руку. «Больно!» «Хорошо, что больно», — отрезала мама. «Может, хоть так поймешь? Они вышли за ворота. Школа осталась за спиной. Серый прямоугольник с рядами окон. «Мам, ну я просто с мальчиком подружилась. Что здесь такого?» Не выдержала Сеня, когда они перешли дорогу. Мама остановилась резко, так что Сеня едва не врезалась в нее. «Что такого?» — повторила она, медленно оборачиваясь. Глаза были блестящие, с красными прожилками. «Ты воруешь деньги, Сеня! Ты воруешь из моего кошелька деньги! А я их откладывала, чтобы зимой тебе дубленку купить! Как думаешь, что здесь такого?» Сеня почувствовала, как желудок стянула кольцом. Ей хотелось одновременно избежать и провалиться сквозь асфальт. «Мама, я...» Она судорожно вдохнула. Нельзя врать. Сейчас нельзя. Она уже и так врет слишком много. В голове целый клубок. И потом объясню, и оно само как-то. Да, я брала у тебя деньги. Немножко. Слова прозвучали тихо, почти неразборчиво. Но мама услышала. «Брала», — медленно повторила она, будто пробуя на вкус это слово. «Ты?» «Брала. И куда, интересно, ты их девала?» Сеня раскрыла рот, но и правда не знала, как объяснить, чтобы это не звучало как полный бред. «Я сначала просто хотела расплатиться за уроки, потому что мне нужна помощь с физикой и математикой. А потом все так закрутилось, мама, и теперь я не знаю, как быть. Я в такой беде, мам. Но главное, он в такой беде». Все это казалось таким нелепым, что язык сам не поворачивался. Я. хотела заплатить, выдавила Сеня. Репетитору, репетитору! Мама хрипло рассмеялась. Репетитору она хотела заплатить. А репетитор этот не потлатый, а? Она махнула рукой куда-то в сторону, словно фрост стоял там, за остановкой, спрятавшись за деревом. Этот с хвостом, как у девки, да? Он не. Не такой, сказала Сеня, и голос сорвался. Он просто, он помог мне задачами. И я сказала, что что так будет честно, если я. Если ты будешь платить, оборвала мама. То есть, и мало того, что ты тянешь из дома деньги, так ты еще и. Она запнулась, будто испугалась собственной мысли. Ты вообще в своем уме, Сеня, пока твой отец пашет на заводе, как ненормальный, чтобы у нас был свет, вода, еда на столе. Ты таскаешь деньги из кошелька, чтобы отдавать их какому-то сопляку?» Сеня почувствовала, как в груди вспыхнула: Не горячо, а наоборот, ледяным огнем. «Он... не какой-то», — сказала она, и удивилась, насколько твердо прозвучал ее голос. «И отец? Он... он не ради нас пашет. Ему на нас плевать». Мама дернулась, будто ее ударили. «Что ты сказала?» «Ему на нас плевать», — повторила Сеня, уже не в силах остановиться. Слова сами вылетали из-за ее рта. «Он все делает ради себя, чтобы не сидеть с нами дома, чтобы не слушать, как ты ему рассказываешь про ваших тупых знакомых, чтобы не видеть меня. Ему проще на заводе торчать и проверять там свои железки, чем, чем быть моим отцом». Секунду стояла мертвая тишина. Машины проезжали по дороге. Кто-то громко смеялся у киоска. Над остановкой хлопнула надорванная рекламная растяжка. Но все это было где-то в другом мире. Ладонь мамы взлетела почти без замаха. Пощёчина была такой громкой, что Сеня на миг оглохла. Мир дернулся, ушел в сторону. В глазах мелькнули белые круги, как от вспышки фотоаппарата щеку тут же обожгло будто к ней приложили раскаленный утюг не смей прошипела мама никогда больше так говорить о своем отце сеня стояла зажав зубы чтобы они не застучали она ждала что сейчас заплачет, но слезы не шли тело превратилось в деревянный манекен руки ноги шея все словно чужое домой сказала мама Голос снова стал ровным, почти спокойным. «Сейчас же!» Они шли молча. По пешеходному переходу, мимо сгнивших цветов в клумбах Зинаиды Андреевны, потом по двору, где ветер гонял обрывки пакетов, мимо бабки с лохматой собачкой, которая, кажется, что-то им сказала вслед. Сеня не слышала ни слова. В голове пусто шумело. У подъезда мама пропустила Сеню вперед но руку не отпустила. они поднялись по лестнице, ключ громко повернулся в замке. В квартире пахло чем-то кислым. «Телефон», — сказала мама, протягивая ладонь. Сеня послушно достала мобильный из кармана и положила ей на ладонь. На секунду экран загорелся. На заставке вспыхнула ворона на проводе. И никаких новых сообщений. Мама тут же нажала кнопку. Экран погас в комнату сказала она и не выходи пока не скажу сеня прошла в свою комнату как во сне мамины шаги были у нее за спиной тяжелые быстрые в комнате было прохладнее чем в коридоре на стуле лежали вчерашние джинсы на подоконнике кружка с засохшим чаем на стене косо висел плакат с пленами все было как всегда только внутри все было не так Мама подтолкнула ее внутрь, дернула дверь и щелкнула замком. Щелчок прозвучал очень громко. Сеня стояла посреди комнаты, не зная, что делать с руками. Хотелось схватить что-нибудь и бросить в стену или лечь лицом в подушку и орать до хрипа. Вместо этого она просто медленно опустилась на стул у стола. Почувствовала, как деревянное сиденье холодит бедра через ткань юбки. Комп на столе все еще подключенный к интернету по кабелю кажется мама в спешке отбирая телефон про компьютер совсем забыла сеня вжала кнопку включения системник зашумел экран загорелся пару секунд помигал потом появился знакомый рабочий стол с папкой учеба папкой мусор и значком браузера внизу маленький значок сети крошечные лесенки интернет еще был Сеня дрожащими пальцами открыла браузер, зашла в знакомую группу. Группа Трубе во Вконтакте встретила ее новой цифрой в скобках — 36 у обсуждения выпускного. 36 непрочитанных сообщений. Пока Сеня ехала домой и получала пощечину, жизнь класса успела продолжиться без нее. Она кликнула. Строчки посыпались вниз. «Лиля Ли-0-0». Бля, я не могу. Лиля ли 00. -ли Он реально взял? Почетос. Да, детка. Почетос. Я же говорил, дрост у нас птица с яйцами. Афоня. Не пиши такое, долбоёб. ДРЗД 1414. Куда мне теперь эти деньги девать? Женя Кис. Марго точно не заметила. ДРЗД 1414. Нет. Почетос. Ну, сегодня не заметит Стопро. про. У нее этих конвертов тьма. Ли-ля-ли-ноль-ноль. А ты часто у нее дома бываешь? ДРЗД 1414. Не твое дело. Почетос. Главное, что сегодня ночью тусуем. Почетос Восемь. У курилки. Я ключи от спортивного зала возьму. Не ссыте. Будет жара. Сеня уставилась на переписку. Перед глазами всплыл Антон с тетрадкой на коленях, со смешной торчащей чёлкой, сжавшей губы, когда говорила, что Марго лучше не злить. Он взял. Он все таки взял. Внутри что-то провалилось. Марго заметит. Если не сегодня, то завтра. Если не в школе, то дома, пересчитывая. И тогда начнется. Сеня пролистала чат вниз, надеясь увидеть хоть какую-то строчку про Фроста. Хоть шутку, хоть слово. А там были только обсуждения. Где собираемся, где закупаемся. Сеня закрыла обсуждение и открыла Аську. Диалог с Фростом был все на том же месте, в самом верху. Она писала ему чаще, чем кому бы то ни было за последние дни. Внизу виднелась ее последняя строчка. «Я могу после школы к тебе заехать. Рядом две серые галочки. Доставлено». Фрост так и не прочитал. Было всего-то четверть пятого. еще даже не вечер. В коридоре бухнула. Мама, очевидно, нашла роутер. Послышалось, как она ругается, сдвигая что-то с полки. Металлический щелчок, потом еще один. На экране маленькие лесенки сети перечеркнул красный крестик. Страница, которую Сеня пыталась обновить, зависла. Потом выдала привычное. Нет соединения с интернетом. Все. Мир сузился до комнаты, до стола, до крошечного прямоугольника света, в котором больше не появлялись ни новые сообщения, ни зеленые точки онлайн. Фрост по-прежнему молчал где-то там, за границей экрана. Сеня сидела здесь, с горящей щекой и пустой головой, в которой пульсировала. Надо было все таки уехать к нему. Надо было сбежать, пока мама не успела поймать у ворот. Сеня уткнулась улыбом в скрещенные руки. Почувствовала, как деревянная поверхность стола давит на кожу. Глаза все таки защипала. Подползали горячие слезы. Но даже в этой злой и мокрой тьме где-то на краю сознания продолжали мигать серые галочки рядом с ее последним сообщением. Как маленькие холодные маячки. Доставлено, но не прочитано.